Глава 44 «Какое прекрасное утро!» Лисан. Я не собирался так скоро говорить Лайли о своих чувствах и намерениях. Но стоило нам встретиться в вагоне поезда, как слова сами начали вырываться из моего рта. Не жалел о том, что сказал, ни капли. Наоборот, считал, что поступаю правильно. Если честно, в душе присутствовали опасения, что Викантеса отвергнет меня. Из каких это пор я стал неуверен в себе? Наверное, именно тогда, когда мое сердце начало биться для этой молодой женщины, покорившей меня так легко и просто. Лайлит не ответила мне, что вызвало облегчение, ведь слова нет от нее я не услышал. Более того, она не сразу вернулась в свое купе, постояла со мной еще примерно около минуты в тишине, глядя через окно на ночное небо. Для меня это говорило о многом. Наверное, именно поэтому я провозился до утра на спальном месте, напоминая полоумного с улыбкой до ушей. Ведь ясно же было, что Лайли давала мне шанс. Шанс, который я не собирался упускать. Рассвет сегодня был невероятно прекрасен. Перистые облака окрасились в оттенки от розового до лилового, завораживая своими красками. Хотелось принять в ванну и сменить одежду, но из-за матушкиной неразумности мой саквояж остался в спальне. Поэтому оставалось довольствоваться малым, а точнее тем, что было на мне. На самом деле все не так уж страшно. Завтра паровоз должен прибыть на нужную нам станцию, и там я смогу купить все необходимое. Придется потерпеть, что теперь поделать. Паровоз начал притормаживать, что говорило об очередной короткой остановке. В окне замелькали приближающиеся перроны и люди, стоящие на нем. Мой взгляд уловил женщину, которая держала букеты цветов. Продает? Замер я, улавливая стремительный поток мыслей. Подхватив камзул, рванул по вагону на выход. Остановка была недолгой, но я успел купить букет. А вместе с ним и леденцы на палочках для мальчишек. Осталось только дождаться, когда лайли, и близнецы проснутся. Поместье Августа Фалмара, деда Лисана. Маркиз Фалмор всегда, сколько себя помнил, просыпался рано. Сегодняшнее утро не стало исключением. Он успел привести себя в порядок и позавтракать, прежде чем в парадную дверь поместья постучали. Усмехнувшись, дед Лисана продолжил чтение своей газеты, прекрасно понимая, кто к нему пожаловал. Знакомые голоса коснулись его слуха, но старый маркиз даже бровью не повел продолжая скользить взглядом по напечатанным строчкам. «Отец!» — от громкого крика Август Фалмор недовольно поморщился, поднимая цепкий взгляд на своего сына, который, как и ожидалось, прибыл вместе со своей женушкой. «Выйди!» — произнес спокойно хозяин дома, не удостоив притихшую невестку даже взглядом. «Что?» — хлопнул глазами отец Лисан, явно растерявшись от услышанного. Выйди, а потом зайди с проявленным к своему отцу уважением. Без истерик. Эрнест Фалмер недовольно поджал губы, но противиться и высказывать свое недовольство не посмел. Он прекрасно знал, его могут с легкостью вышвырнуть отсюда. Старый маркиз не терпел возражений. Отец, доброе утро. Не сказал бы, что оно доброе. Седовласый аристократ, сохраняя невозмутимый вид, качнул головой. «У тебя что-то случилось?» — полюбопытствовал Эрнест. «Да?» — кивнул старик. «Вы приехали». В гостиной повисла тишина, наполненная возмущением и обидой. Но седые брови мужчины вопросительно приподнялись, а глаза устремились на супружескую пару, которая пребывала в нерешительности. «Приехали помолчать». Он прекрасно видел, что сказать им хочется многое, но они не знают, как подступиться. Давайте я вам помогу, ⁇⁇ кивнул август Фалмор, вздохнув, аккуратно сложил газету, откладывая ее на кофейный столик. Стоило старику полностью обратить на прибывших свое внимание, как их нервозность возросла в разы. Алисан теперь будет жить со мной. Но! ⁇ возмущенно округлила глаза леди Фалмор тут же закрывая рот и поджимая губы. «Хм...» — нервно кашлянул отец Лисана. «Ты же понимаешь, чем его переезд нам с Лилианой грозит? Вы вынудили его так поступить. Обвинить решили меня!» — усмехнулся хозяин дома, глаза которого недобро сощурились. «Вот скажи мне...» Август Фалмер неспешно поднялся на ноги, сложив руки за спиной. «Ты идиот?» «Что?» «Хотя можешь не отвечать», — махнул рукой Маркиз. «И так вижу, что да. Решил женить Лисана на пустоголовой дочери Эйренберов? После такого я сомневаюсь в твоей адекватности». «А что с ней не так? Хорошая девушка», — буркнула Лилиана Фалмор от холодного взгляда своего свекра, невольно вжимая голову в плечи. Все с ней не так». Хозяин дома сделал угрожающий шаг вперед. Избалованная пустышка с ограниченным кругозором. Недалеко ушла от своих родителей. Девочка училась за границей, начала заступаться за Майлин Леди Фалмор. «Известно мне, как она там училась», — гаркнул Август на всю гостиную. «Я выяснил, ни одного зачета с первого раза сдать не смогла. Путалась там со всеми подряд». «Не раз замечено в сомнительных связях». «Что?» — ахнула аристократка. «Не может этого быть. Я лично знаю, что...» «Забери ее и уходи», — гневно фыркнул хозяин дома, глядя на супругу сына с раздражением. «Тысячу раз успел пожалеть, что уступил своим миленьей и не стал возражать против вашего брака. Рядом с ней ты отупел окончательно». Хорошо, что лисан пошел в меня. Отец, начал было Эрнест Фалмор, — вон я сказал. От тона маркиза повеяла ледяной стужей. Повторюсь, мой внук теперь будет жить со мной. К слову, я несказанно на этому рад. Если услышу, что вы готовитесь к помолвке между ним и девицей Эйренберов. Губы старика тронула коварная улыбка. Последствия вам не понравятся. Лисан сам выберет себе супругу сердцем. А если вас что-то не устраивает, вы всегда можете обсудить это со мной. Издевательски хохотнув, август Фалмар махнул рукой двум стражам, которые стояли позади родителей Лисана. "Лорд, леди", обратился к ним один из них. "Прошу за мной. Какое прекрасное утро!" счастливо вздохнул старик вслед удаляющемуся сыну и его супруге которая полыхала от злости. Побольше бы таких.